Опять в Англии, Дартмур. Ну, теперь я все видел. И горы, и озера, и море, и пастбище, и земли, подобные саду. Не видел только одного, настоящего английского леса, потому что в Англии, так сказать, за деревьями леса не видно. И я соблазнился местом, которое на карте обозначено Дартмур Форест то есть Дартмурский лес. Кроме того, Дартмур, если я не ошибся, в истории литературы – место действия собаки Баскервилей. Дорогой я взглянул на то место, откуда отправилась на остров сокровищ Стивенсоновская Эспаньола. Это было в Бристоле, скорее всего, у того места, где стоял бриг, пахнущий апельсинами. Больше в Бристоле нет ничего примечательного, если не считать красивой церкви, в которой происходило какое-то молебствие, и собора, где тоже совершалось богослужение с пением и проповедью, и, наконец, старинного здания больницы, откуда я срисовал кариатиду химеру с окладистой бородой. Для Бристоля это достаточно любопытно. В Эксетере Меня захватило английское воскресенье, объединившееся с дождем. Воскресный день в Эксетере соблюдается так неукоснительно и так свято, что даже церкви закрыты. А что касается пищи телесной, то путешественник, пренебрегший холодным картофелем, вынужден ложиться спать с пустым желудком. Не знаю, почему это доставляет такое удовольствие эксетерскому Господу Богу. В остальном Эксетер – красивый городок с приятным тихим дождиком и старинными английскими домами, о которых речь будет ниже, а сейчас я тороплюсь в Дартмурский лес. Дорога туда идет по живописно извивающемуся шоссе, по отлогим холмам, по тем заросшим кудрявой зеленью местам, где самые непроходимые живые изгороди, самые крупные овцы самый густой плющ и боярышник, и самые развесистые деревья, а хижины крыты самым толстым слоем соломы, какой я когда-либо видел. В Девоншире старое дерево твердо, как скала, и совершенно, как скульптура. Дальше идут длинные, голые, пустынные холмы, без единого деревца. Это и есть Дартмурский дремучий лес. Там и сям среди вереска одиноко торчат гранитные глыбы, напоминающие алтари каких-то великанов или допотопных ящеров. Это, к вашему сведению, торз. Кое-где в вереске журчит красноватый ручеек, чернеет бездонный омут, ярко зеленеет трава на болоте. Говорят, в этих местах может засосать всадника вместе с конем. Проверить это я не мог, ибо коня у меня не было. Невысокие холмы заволакиваются пеленой. Не знаю, облака ли спускаются так низко, или это испарение от вечно влажной земли. Туманная сетка дождя окутывает край гранита и болот. Тяжелые тучи висят над ним. В трагическом сумраке на минуту показываются пустыри, покрытые вереском, можжевельником и папоротником. Вот все, что осталось от непроходимого дремучего леса, росшего здесь когда-то. Что это за свойство у человека? Когда он видит такой край тоски и ужаса, у него перехватывает дыхание. Неужели это красиво? По горам, по долам, по горам, по долам зеленого девона между двумя рядами живых изгородей, разрезающих на квадраты обширный край, как благоуханные межи у нас в Чехии, все время мимо старых деревьев, под мудрым взглядом пасущихся коров, по горам, по долам, еду я к рыжему побережью Девона.